«Ну, — продолжал мушкетер, — а другой господин, который ходит с житаром, тоже служит у Фуке?» «Хо!» — презрительно ответил Портос. «Это Жупене или Жупоне, поэтишка!» «Я думал, что у господина Фуке достаточно поэтов в Париже. Скедери, Лорре, Пелессон, Ла Фонтен...»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 Который, узнав Д'Артаньяна, не хотел подходить. Это заставило Портоса повторить приглашение более энергично. Жипене приблизился. а заметил Портос. «Вы здесь со вчерашнего дня, а уже выкидываете свои штуки». «Как так, господин барон?» — дрожа спросил Жипене. «Ваш станок скрипел всю ночь, мешая мне спать». «Судари!» — робко возразил Жипене.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 потому что в час начинается прилив а с приливом я отправляюсь в ван однако я завтра же вернусь а потому останьтесь здесь мои друг и будьте как дома у меня хороший повар отличный погреб нет ответил дартаньян я придумал еще лучшее вы отплываете в ван чтобы повидать раамиса да ну так я нарочно приехавший из парижа чтобы встретиться с араамисом поеду с вами прекрасная мысль